Тебя ведь никто за язык не тянул. Они тут врать не привыкли и не любят, когда им врут. Так что пожрать тебе не продадут. Жаб нельзя, а остальное можно. Дай жетонов деду, пусть хоть себе кокосов купит. С его зубами самый тот деликатес. Сайгон протянул Павлу Терентьевичу десяток жетонов. Не всем же на диете сидеть. Тем временем Че, немного поторговавшись, купил два банана. Скривившись, один банан он весь затолкал в рот и принялся жевать. Сайгон впервые с момента их знакомства пожалел о том, что Растаман замолчал. Если бы не советы Че, кое-кто угодил бы в неловкое положение. И кое-кто угодил. Команданты -то только-только договорился о покупке большой партии патронов. Надо отдать должное попуасам. Стеклянные бусы на золото они не меняли, с соображалкой тут у всех было в порядке. Местные хоть и пользовались исключительно луками, но на патроны цены заламывали несусветные. Сайгон слышал краем уха беседу Фиделя и торговца, седовласого старца, восседавшего на трех деревянных ящиках, поставленных друг на друга. «На арсенальную собрались». В отличие от соотечественников, торговец прикрывал свое достоинство жалким подобием набедренной повязки из листьев банановой пальмы. Фидель напрягся. «С чего ты взял?» «Потому что вижу психи. Значит, на арсенальную, а там без патронов никак». Фидель осклабился. «Ну так продай». Папуас поманил к себе команданта и шепнул ему цену на ухо. Фидель нахмурился. «Ты в своем уме?» «Обижаешь. А мои обиды тебе обойдутся еще в 20%. А нет, так нет. Сам лезь наверх, ищи себе патроны». «Я ж не против, это честно. Но я против, чтобы тебя с патронами, если ты их найдешь в городе, обратно пустили. Это тоже честно. Мне конкуренты ни к чему. За что я люблю эту станцию, так это за честность. За это ее все метро любит». Важно кивнул старый папуас. Он чуть приподнялся и вновь водрузил седалище на ящике. В каждом из ящиков по две металлические коробки. Внутри коробки 440 патронов, упакованных в пачки по 20 штук. Итого 880 штук в ящике, а в трех... В общем, хватит, чтобы перестрелять всех папуасов на станции Крещатик, еще и на театральную останется, на самых стойких коммунистов. К патронам стволы нужны. Сколько? Четыре. Фидель с сомнением посмотрел на Павла Терентьевича. Нет, пять давай. Арифметика простая. Команданты один ствол, Растаман второй, мародер-мышка третий, Сайгон четыре уже и старик. Все верно, пять автоматов надо. Ведь патроны в ящиках, судя по маркировке. Самое что ни на есть классика калибра 7,62. Тут ментовские укороченные раскладушки не прокатят, тут аппараты нужны серьезные, собранные лет за полста до войны. Или папуаз чем другим обрадует? Сайгон не отказался бы от АКС-74У. И дайте рожков к нему, снаряженных патронами с пулями с пониженной рикошетирующей способностью. Делали такие для городского боя? Не надо стальных сердечников, оставьте себе. «Пять так пять». АК-103 под патрон 762. Хорошая игрушка. Россияне много их перед самой войной в Венесуэлу отправили в подарок дружественному режиму Уго Чавеса. А товарищ Уго уже Украине по дешевке скинул. Помню, когда афера раскрылась, много шуму было. Папуас щелкнул пальцами и тотчас автоматы легли на пол у ног Фиделя. Подручные торговцы действовали на удивление расторопно. Патронов сколько? Фидель колебался. Сайгун мог его понять. Хотелось забрать все три ящика. Вот только как их тащить? Один патрон, ящик и магазины нужны пустые. Команданта беззвучно зашевелил губами. Двадцать девять? Нет, тридцать. Тридцать магазинов. Есть столько. Обижаешь? Торговец скрестил руки на груди. И бандольеры пять. Хорошие, чтобы все поместилось, натовские. А ты знаешь, сколько это стоит? Все, что ты просишь. Обижаешь, подмигнул Фидель. И опять арифметика проще простого. Тридцать магазинов на пятерых – это по шесть штук на бойца. Вроде и немало, но не так уж много. Особенно если учесть, что впереди спасателей ждут две станции, о которых совсем нет никаких сведений. В такие места соваться можно только полностью упакованным. «Команданты, а может, еще купим ящик? Авось финансов хватит?» Че думал так же, как Сайгон. Фидель поманил торговца и что-то шепнул тому на ухо. Тот отпрянул, покрутил пальцем у виска, намекая, что чужак не в своем уме. Команданты сплюнул с платформы в путевой туннель. «Слабо?» И вот тогда торговец вслух назвал сумму, которую спасатели будут должны за товар. На станции установилась тишина. У Сайгона аж дыханье сперло. Торговец хрипло прокашлялся. А тебе слабо? Тащи все, что я сказал, Фидель заметно побледнел. Авось, финансов хватит. Мышка, мародер все-таки, осматривал противорадиационные комплекты. Нет ли дыр, в каком вообще состоянии. Остальные спасатели, включая команданта, снаряжали магазины. Лучше сделать это в спокойной обстановке, когда приспичит будет уже поздно. Первый жердожок Сайгон сразу воткнул в приемник своего АК, остальные пять сунул в кармашки бандальеры, и пять карманов остались свободными. Вот бы еще один ящик патронов. Ну да не факт, что на заказанные жетонов хватит. Сумму торговец назвал оглушительную. Когда принесли бандальеры и противорадиационные комплекты. Фидельки в нулче. Растаман снял с полиэтиленового мешка свои полосатые шмотки. Аборигены ахнули. Они тоже никогда не видели столько жетонов одновременно. Что там дикари? Сам Сайгон не думал, что столько жетонов в метро есть. Пока спасатели занимались патронами, аборигены, подручные торговцы оружием, отсыпали по чуть-чуть жетонов из мешка и, пересчитав, сообщали количество начальству. Затем вновь отсыпали. Старец записывал суммы в потрепанный альбом для рисования. Спасатели справились раньше. Вооруженные до зубов и со свертками шмоток от Gucci, как назвал противорадиационные комплекты мышка, они сидели на полу, поглядывая на толпу, собравшуюся в посадочном зале. Сделка века, всем интересно поглазеть. Кстати, РЗК весил килограммов 20, а то и больше. Так что тащить его веселье еще то. Слышь, друг, Фидель тронул торговца за руку. Обмыть бы надо, серьезное дело с тобой провернули. Распредись что ли и воды дай десяток фляг. Обмыть ладно, щербато улыбнулся торговец, а фляги жетонов стоит, вода тоже, тут не хватит на фляги. Не дожидаясь распоряжения команданта, Сайгон вывалил перед торговцем последние свои сбережения. Интересно, чем спасатели на обратном пути питаться будут? Святым духом? Или хозяин туннелей подаст? Не прошло и минуты, как толпа расступилась. К спасателям подошли двое. Первый принес фляги с водой, второй поднос с бананами и пластиковой бутылкой, наполненной мутной жидкостью. Абориген с бананами вдруг застыл на месте. Руки его, покрытые крестообразными шрамами, задрожали. С подноса упала еда и выпивка. Он и Фидель, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза. Не отводя взгляда, Фидель потянулся за колошом. Словно прогоняя наваждение, абориген моргнул и заорал как резаный: "На помощь! Тревога, сюда! Этот человек Его прервала автоматная очередь. Он рухнул на платформу, схватившись за живот. Что тут началось? Крики, суета, беготня. Спасатели повскакивали на ноги. Девушки, которые еще минуту назад подмигивали чужакам, заламывали руки, умоляя не стрелять в них. Живой щит от лучников лучше не придумаешь. «Уходим!» — рявкнул Фидель. «Мышка, прикрой!» Он спрыгнул с платформы на рельсы. За ним тут же последовал Че. Мышка подал команданта рюкзак со взрывчаткой. Метростроевец остался на месте, обреченно глядя на рельсы внизу. «Куда там с радикулитом прыгать?» Вместо того, чтобы бежать, Сайгон склонился над раненым в живот аборигеном, заметив у того на горле жуткий, в два пальца толщиной, шрам. «Этот человек!» – прошептал абориген. На губах его вздувались алые пузыри. «Этот человек!» Девушки бросились прочь. Папуасы натянули луки. Доли секунды — и стрелы сорвутся в полет. Ведь Светошинец, Мышка и Павел Терентьевич — отличные цели. Они на платформе, как на ладони. И пусть мародер замешкался, а метростроевец попросту растерялся, автомат Сайгона заряжен и снят с предохранителя. Напряженные лица. Ведь хорошо все было, сделка века, и тут такое... Палец на спуске. Сейчас их черепа полопаются, как стеклянные банки с водой. Ненавидеть легко, да, Серега? В последний момент Сайгон поднял ствол, дал очередь поверх голов папуасов, заставив их пригнуться. «Открываю огонь на поражение!» Скорчив злобную рожу, заорал он. Стрельба, крик, перекошенная Сайгонова харя, В комплексе все это заставило лучников изменить намерения и скрыться в ближайшем портале. Сергей вцепился в плечо раненого обригена, пытаясь привлечь его внимание. «Кто этот человек? Откуда ты его знаешь? Что происходит?» Но абориген успел сказать только одно слово. «Пулеметы!» А в следующий миг голова его раскололась от угодившей в висок пули. Фидель стрелял из пистолета. «Крут, команданты, метко! Мог бы и Сайгона зацепить. Но ведь не зацепил, верно? А значит, прочая ерунда. Все, дальше медлить нельзя». Сайгон спрыгнул с платформы и, едва не подвернув ногу на рельсе, успел изрядно пробежать, когда вспомнил о метростроевце. Вернулся. «Павел Терентьевич, ну что же вы?» Старик беспомощно опустил руки. В отличие от спасателей, ни в туннеле, ни на станции он не страдал от жары. Наоборот, закутанный в плащ, он постоянно мерз. «Я страхую!» — еще одна очередь в потолок. Папуасы, как заметил Сайгон, особой храбростью не отличались. На выстрелы реагировали правильно, прятались. Но лишь стрела, пробившая рука в плаща, подвигла метростроевца шагнуть с платформы прямо в объятия Сайгона. Павел Терентьевич что-то промычал. Сайгон решил, что это благодарность. «Потом сочтемся, а сейчас уходить надо!» Они побежали, если стариковское шарканье можно считать за спринт. Уже будучи в межстанционном туннеле, Сайгон обернулся и увидел мышку. Мародер поливал пулями порталы, из которых то и дело высовывались папуасы. «Мышка, давай сюда!» — крикнул Сайгон. Мародер на мгновение обернулся, и стрела угодила ему в бедро чуть ниже кобуры. Сразу брызнула, окропив до сих пор бесполезный, нет патронов, револьвер. Похоже, пробита важная артерия, а значит... «Вот черт!» — Сайгон оставил метростроевца и бросился назад. Вторая стрела проткнула мышке шею. Наконечник вылез наружу. Сайгон остановился. Мышка был еще в сознании. Он махнул рукой, мол, беги, прикрою. Он еще не понял, что папуасы убили его. На этой станции наконечники стрел смазывают ядом. Даже если раны сами по себе не смертельные, что очень вряд ли, то яд. Еще одна стрела сбила шляпу с мышкиной головы. Мародер счел это оскорблением. Он двинулся прямо на папуасов, больше не сгибаясь и не уворачиваясь, всаживая в дикарей очередь за очередью. Стрелы впивались в его тело две, четыре, десять, но он, кажется, не слышал боли. Огонь прекратился лишь тогда, когда опустил магазин и мышка не смог дотянуться до запасного в бандальере, потому что из груди и рук его... Торчали досадные палки, которые очень ему мешали. Тогда он беспомощно обернулся к Сайгону и глупо улыбнулся. — Прощай, брат!